Вот Энку совсем с малышом не возится, Иква сама как-то справляется, проворчал он для порядка. Ты сам его у меня забираешь, чтобы погулять с ним и мелой по каньону. Синеглазы обняла его сзади своими тонкими, но сильными руками. Как хорошо, что ты вернулся. Я верила, что ты жив, Эсу. Даже с Колмов ушедших смог уйти, что ещё никому не удавалось. Первый день после возвращения прошел какой в какой-то суматохе. Вмельтешение знакомых лиц, объяснение каждому, где он так долго пропадал. Их в островстве членов семьи Грхы достигнутыми успехами. Младшая тянула за руку в сторону своей керамической мастерской. Старшая в школу, Эру и Упяша хотели показать сложенную. Из Кольского камня печь в доме Грхы и результаты последней плавки бронзы. А Энзи с Эхоутом рассказать о найденных ими пустых стоянках темнокожих. Андрей волевым решением прекратил эту вакханарию, объявив, что все сообщит на сходе с семьей через три дня, чтобы не рассказывать одну и ту же историю каждому в отдельности. Заодно там же поделится и важными новостями о будущем семье, которые надо будет всем вместе обсудить. В последующие дни он выходил из своей землянки только для того, чтобы погулять с сыном, остальное время отсыпался или болтал с Эссикой о всяких бытовых мелочах. Вот и сейчас он шёл по протоптанной дорожке с эритом на руках вдоль замёрзшего ручья, рассказывая Эмиле сказку про красавицу из семьи старых людей и чудовище из племени карманёнцев. Когда увидел спешащую куда-то по своим заботам старшую. Я жду тебя, Энку, Энзи, Эхоута и Эхеку на полене Удагара к закату солнца. Нам нужно обсудить одну проблему. Андрей решил, что первобытная демократия, первобытная демократия. Но обсудить с самыми важными членами семьи завтрашний сход и заручиться заранее их поддержкой не помешает. Так ты говоришь, что за большой рекой живёт большое племя темнокожих, которое скоро придёт на равнину. Энко не выглядел особо забоченным. Если они полезут к нам, то мы перебьём их так же, как сделали это с девятиглавым племенем. Мы не справились с девятью семями, и в общем походе погибло много охотников из наших семей. Энзи смотрел на вещи трезвее, вспыльчиво башеносово. Эсу убил их каким-то одному ему ведомым способом. Как ты сделал это, Эсу? Я наслол на них безумную болезнь. Думаю, что большинство из них умерли, а если кто и остался, то не сможет пережить эту зиму. Неправильно это, Нк нервно погладил свой топор. Темнокожий, надо убивать в бою. Эх, конец толком комментировать информацию и покачал головой. Ну да, его дело маленькое быстро бегать в Дозоре, доготовить да молодых охотников. Думаю, это не все важные новости, которые Эссо хотел сообщить завтра на сходе семьи. Принцессиональный старший смотрела ему прямо в глаза. Не хочет ли он рассказать ей ещё что-то? Нам надо уходить из каньона. Вопросительный взгляд. На закат? Неугомонный Эхот отнюдь не расстроился. Вот уж кому, лишь бы не сидеть на месте. Нет, в другую сторону. На восход. Все заговорили одновременно, и голдёж продолжался до тех пор, пока старшая не облекла в слова вопрос о заботевшихся всех присутствующих. Эос сказал, что на восходе обитает большое племя темнокожих, которое хочет переправиться через большую реку, а за этим племенем есть ещё и другие, многочисленные племена. Выходит так, что у пути навстречу солнцу нет свободных земель и добычи. Иначе почему они идут оттуда к нам? Мы должны пройти между идущими на закат племенами темнокожих. А вот дальше, на восход, находится обширная свободная земля. Она настолько велика, что можно идти много-много зим и не встретить никого из людей ни темнокожих, ни старых людей, как они нас называют. Но кто-то там, наверное, живёт. Я не знаю точно. А ещё дальше находится наша цель две огромные земли, соединённые перешейком, куда ещё не ступала нога человека. Там столько добычи, что даже ребёнок сможет прокормиться в одиночку. Нет числа стадам быков и оленей, и даже бр ир настолько разленились, что не идут на охоту, а ждут, пока быки сами подойдут к их логову. Не перестарался ли в описании Восточного рая, подумал Андрей. Уж охотники точно знают, что хищники и регулируют поголовье травоядных и не дадут им излишне размножаться. А если темнокожие придут и туда? Дотошная старшая прервала долгое и мечтательное молчание мужчин. «Дети поколений наших потомков смогут жить совершенно спокойно. За это время темнокожие придут только один раз, но их будет немного. Я точно это знаю». «Это даже лучше, чем попасть в другой мир с топором Гррхы и копьем с наконечником из растающего камня». Энку нервно привстал. Но если бы это место было легко доступно, то темнокожие о нем знали бы и заняли его своими племенами. Так сколько до него идти? Десять, пятнадцать зим, а может и дольше. Нам предстоит долгая дорога, мой друг. Описанные Андреем просторы подавляли. В головах людей каменного века расстояние исчислялось переходами. От стоянки и до места, откуда можно дотащить на стоянку добычу. День-два максимум в поисках зверя и сразу же обратно. но идти только вперёд, без остановки 10 зим, они не могли представить такое большое количество переходов. С нами будут женщины и дети, припасы и оружие. С семье Грорхи придётся пересекать широкие реки и болота. А если нападут темнокожие, то нам тяжело будет отбиться. Так как же мы пройдём, Эссу? Мы будем двигаться зимой, когда реки и болота замёрзнут, а летом разобьём временные стоянки в подходящем месте и накопим припасы. Если всё пойдёт так, как я задумал, то семья Грхы отправится в долгую дорогу следующей зимой. У нас есть карта Эссо, которую ты нарисовал для учебника географии, где я видела две большие земли далеко на востоке, соединённые узким перешейком. Она поможет нам найти дорогу в восточные земли, даже с помощью карты легко сбиться с верного пути. Но мы найдём способы не заблудиться. Однако я собрал вас всех не только для того, чтобы вы поддержали меня на сходе семьи, Есть задание и сложнее. Семья Гыркы не уйдёт одна. Мы должны взять с собой в долгую дорогу семь едлин на ноги белогорцев и даже рыцавеков. Есть ли кто-то найдёт людей из семьи Граки? То и они нам не помешают. Что скажете? Зачем нам они? Энзиудивлённо приподнял свои тонкие рыжие брови. Рето и Эпэ никогда не уйдут отсюда. Теперь вся равнина у трёх зубов принадлежит белогорцам, и у них наконец-то достаточно еды для всех. Длина ноги хотят жить только у реки, без берегов. А лесовики не мыслят жизни без своего болота. Нас мало, тень. Мужчинам грыхи, где ты придёшь собрать женщин, а женщинам искать новую семью для себя. Надежда на то, что мы встретим в дороге старых людей, почти нет. Или мы спасёмся все вместе, или погибнем. Ты знаешь, что делать, Эсу, чтобы они пошли с нами? Я не знаю, честно сказал Андрей. Надеюсь, вы что-то придумаете и начинайте сейчас же. В племя за большой рекой ушли вождь девятиглавого племени Ахой и самый мудрый. Ахой силен, но он не очень умен, а вот от слуги Хр-Х можно ожидать чего угодно, и я не знаю, сколько у нас времени. Его женщина заметила, что он пришел озабоченный. Андрей не стал скрывать причину своей тревоги. Мы так хорошо живём в каньоне. У всех есть еда. Дети не умирают зимой и ходят в школу и получают за это дополнительную порцию еды. Тяжело будет убедить людей оставить всё это и уйти в неизвестность. Я знаю, синеглазая, но другого выхода у нас нет. Папа, сказку. И мыло хотела узнать, чем закончилась история золотоволосой красавицы и чудовища из семьи темнокожих. И оказался он вовсе не чудовищем, а заколдованным красавцем-мужчиной из семьи старых людей, которого злые тёмнокожие украли ещё в детстве. Закончил он сказку. И от кого ты только всё знаешь? Эсика тоже слушала с интересом. Хорошо, дома, но пора и заняться делами. Утром следующего дня Андрей улезнул из дома и первым делом отправился в своё любимое детище в школу. Мудростью случая, данными мне знаниями, Занятия уже начались, и слова, привычно проговариваемые старшей, звучали для Андрея как божественная симфония. Надо бы подумать над тем, как перенести учебники на другие носители, более лёгкие. Не смогут они тяжёлые глиняные таблички взять с собой. И во время долгой дороги школа по возможности должна функционировать. Теперь в мастерскую от мастеров по ходу зависит очень многое, и у него для них много заданий. А цвет почему изменился? Андрей держал в руках острие для копья из последней плавки. Вместо привычного серебристого цвета бронза стала классической, коричневатой, с красным отливом. «Сын Иквы вместо синих камней, которые закончились, принес другие. Мы добавляли их к зеленым камням, но металл, как ты называешь, растаявший камень, получался или слишком мягким, или хрупким. А несколько дней назад он принес блестящие темные камни, и плавка с ними получалась более быстрой. а острия и ножи снова стали такими же твердыми, какими и были, когда у нас еще были синие камни, и вонючий запах исчез. Эр легко перерубил сухую палку красноватым мачете, чтобы продемонстрировать качество растаявшего камня. «Пусть сын Иквы подробно опишет все найденные им камни, а вы с Упешей, как вы их используете для получения жидкого камня? Старшие все запишут. Может, еще где-то найдем похожие». Старшая уже приходила, чтобы описать жидкие камни. Молодец, девочка. Может, потихоньку и учебник уже написала по первобытной металлургии. Нам нужно два раза пальцы в рук волокуш и саней для семьи. И еще, сделайте столько остырьев для копий, стрел и ножей, чтобы заняли целую волокушу. Надо сказать младшей, чтобы приготовила формы для ножей и наконечников для копий. Я скажу, как раз к ней и направляюсь. Это было красиво. Младшие вместе с Ам и Умом из семьи художников, высунув языки, расписывали горшки. На коричневой неровной поверхности возникали черные быки и красные коровы, похожие на тех, которые Андрей видел на стенах святилища семьи Ута. «Не забудьте и герх и нарисовать!» Посоветовал он незаметившим его прихода художникам. Младшие и Ам оторвались от своего занятия, одновременно взвизгнули, повисли на нем и тараторили, тараторили, тараторили. Он не мог вставить и слово, пока все не выдохлись и не замолчали. «Как же мне вас всех не хватало!» — сказал Андрей и погладил девочек по голове. «Мы не уметь из земля делать камень, как старый человек!» — коверкая слова испортил лирический момент Уони. Глубоглазый темнокожий, оказывается, выучил в каньоне больше слов на языке семьи Грхы, чем за все время пути с ним. Побаивается он его, что ли?» Младшая: Ты видела светильник, который принёс Оони? Слепи такие же из глины. И самое важное, изготовь с ам столько форм для наконечников и ножей, пока Эро не скажет, что ему их достаточно. Младший вздохнула. Ей больше нравилось лепить горшки, которые так красиво расписывает голубоглазая темнокожая или кувшины с чашами. Но что поделать? Семье нужно оружие для охоты. Андрей обратил внимание, что до сих пор не встретил ни кого из охотников. Только на снег Инёна нашёл сидевшего в задумчивости Энко. Куда все подевались? Эхо и Леп ушли вниз по реке к длинноногим или совекам. Энзи и Эхека к Белой горе хотят встретиться с Рету и ЭПЭМ. Ты же сам сказал, что надеешься на то, что они что-то придумают, чтобы длинноногие и семья с Белой горы отправилась с нами в долгую дорогу. А как же Сход? Семья Грохрую доверяет Эссу. Всё, что он до сих пор делал, шло на пользу всем её людям. Но ты должен показать, что у нас нет другого выхода. Видимо, члены семьи давно не собирались вместе и успели накопить разнообразные новости, и теперь на сходе оживлённо делились ими между собой. Грхи, красный камень в белом черепе которого красиво отражали языки пламени от факелов, равнодушно слушал гул голосов, собравшихся возле него людей. Эссу хочет сообщить нам нечто важное, о чем узнал во время своего отсутствия в семье Грхы». Высокий голос Таши перекрыл шум, и, наконец-то, установилась тишина. Андрей прокачался, выпил воды, чтобы прочистить вдруг запершившее горло, и пересказал всем то, что он уже сообщил в узком кругу. «А что случится, если мы останемся с Дайс?» прервал установившуюся долгую паузу, немногословный Упеша. Мы будем драться за эту равнину, пока какое-то племя не убьёт всех наших мужчин и не заберёт себе женщин. Я уже уходил от реки без берегов, где жило много поколений моей семьи, чтобы спасти своих родных. Не придётся ли нам умереть уже в восточных землях, если Эссу ошибётся? Эссу знает, что говорит. С тех самых пор, как он вернулся с холмов ушедших, весеннее не покидало его рыжую голову. Это подтверждаю я, Энку. Что же, да будет так. Эро ответил и за себя, и за своего напарника среди темноморцев. Остальные покачали головами в знак согласия. Андрей чувствовал, что надо что-то ещё сказать. Он понимал людей семьи. Зачем что-то менять и подвергать себя опасностям неизведанного пути, когда и так всё идёт хорошо? Никто открыто не возразил против его планов отправиться в долгую дорогу, но в то же время на сходе воцарилось какое-то уныние. С таким настроением всё будет у них валиться из рук. Семья Гырхы самая молодая семья на этой равнине. Но у нас есть то, чего нет у других семей и людей и темнокожих. У нас действует правило жизни семьи Гырхы, которое обязаны соблюдать все. Наши дети всегда накормлены, а женщины не должны выбирать каждую зиму, кому из детей жить, а кому умирать, только потому, что на всех не хватит еды. У нашей семьи есть знания о мире, которые дало нам лучшее оружие. Теперь же, чтобы сохранить всё это, мы должны уйти. И тогда ещё много, много поколений нашей семьи будут жить в мире и сытости и вспоминать о всех нас, о могучем Энку с топором, умелых Эру и Упеша, мудрой старшей Энзи, неуловимом как тень, быстрым как ветер Эхеке и всех других. Мы останемся навсегда в их памяти только потому, что когда-то приняли правильное решение и отправились в долгую дорогу. Андрею стало даже немного не по себе от своего красноречия. Не хватило ли лишку? Но нет, лица окружающих заметно повеседели после его слов. Лесть самое действенное оружие. Кому же не хочется, чтобы его имя звучало в веках? Да живёт семья Гырхы, закончил он свою речь. Да живёт семья Гырхы, прозвучал дружный ответ. Червь корчил на постаменте довольный ухмыльнуса, услышув своё имя, сверкая красными глазами. И хотя всё вроде бы уладилось, Ленмена упешив в завершении схода звучало как-то по-особенному грустно. Вопросы, вопросы, вопросы. В последующие дни на голову Андрея они обрушились со всех сторон. Сколько нужно сыней? Какое количество вяленого мяса и рыбы взять с собой? На какой материал переписать глиняные учебники? Брать ли с собой зёрна дикого ячменя или собирать его на месте летних стоянок? Налепить ли ещё горшков и кувшинов или хватит имеющегося количества? И не на все из них у него были готовые ответы. Легче всего решился вопрос с учебниками. Андрей подал старший идею, что можно насрапать их на кору деревьев. Уж про бересты и грамоты в его время читал каждый школьник. С остальным она разобралась сама, а вот оставшиеся проблемы решались со скрипом. Не хватало подходящего дерева для сыней. Ко мне для производства наконечников и ножей из жидкого камня, верёвок, шкур для ремней и одежды. Единственное, что имелось в достатке, так это расписные горшки младший. 2 недели пролетели в один миг, пока Андрей не почувствовал, что окончательно выдохся и объявил выходные для всех. К этому времени вернулись эхолот и лепу, посещения которыми семей для многих исковиков многое должно было прояснить. Эзуми из семьи погибшего Вичаши сомневается. Он хочет поговорить с Эссу и придет вслед за нами через несколько закатов. За ними появится и несколько человек из числа заречных длинноногих. Но они должны сначала обсудить предложение отправиться в долгую дорогу, на сходе семьи, как у них это принято. Я сказал им, что восточные земли омывают река без берегов, в которой водится столько рыбы, что сама выбрасывается на берег. Эхопут свою задачу, кажется, выполнил. Во всяком случае, длинноногих заинтересовать он смог. Наверняка и ужасы, ожидавшие нашествия племен темнокожих из-за большой реки, во всей красе описал. Жители болота придут через одну луну, все сразу, и уже не вернутся к себе в леса. Скромно молчавший Лепу обрадовал его своим известием. Как тебе это удалось? В общем, в походе погибли трое из лесной семьи, а самого старшего охотника придевело деревом в болоте. Их осталось всего 4 мужчины и 8 женщин с детьми. Я сказал, что в семье Грхы никто не голодает, и она примет всех. Они знают о дереве больше остальных людей и темнокожих. С ними наши мастера быстрее сделают сани и волокуши. Разве мы не отправимся в долгую дорогу следующей зимой? Почему же все семьи Грхы уже усиленно к ней готовятся, ведь уйдём мы только через много лун? Эхоута удивлялся, Риш на стоянки Аврал. Мне будет спокойнее, если всё будет готово, и мы сможем в любое время уйти в долгую дорогу, не тратя время на сборы, что-то подгоняло Андрея. Точнее, кто-то, и был это никто иной, как плюгавый самый мудрый из девятиглавого племени. Он сам видел, как его уводили после разгрома семьи Ам, а через несколько месяцев вклинившие его племя Ахоя отправилась громить стоянки гревий. Нужно быть готовым ко всему, а пока надо дождаться Энз и Эхеку с новостями о решении белогорцев. Это плохое дерево, и сани сломаются через несколько дней пути. Лой попупнул ногой из-заготовки для полозьев, который собирался обработать у пеша. Лучше использовать середину ствола от кедра. Это самое крепкое дерево. Кедра мало в каньоне, и его трудно обрабатывать. Очень уж он твёрдый. Зато этого дерева много выше по ущелью. Эсу, нам нужны ещё топоры из растаевшего камня, чтобы рубить деревья. Камень быстро крошится. Обратился лесовик к слушавшему их перепалку Андрию. Юный лесовик был прав, но на топоры уходит много металла. Может, делать их не такими большими, как топор Грхыенку, убольшенос это скорее секира для сражений, а не хозяйственные орудия. В итоге сошлись на том, что два небольших топора изготовят, как только сын Иквы принесёт достаточное количество зелёных и чёрных камней. Надо подождать, когда в каньон переселятся жители болота. Уж с их умением обрабатывать дерево проблема с нужным сырьем для саней быстро разрешится. Андрей беспокоил исчезновение Энзи и Эхеки. Вроде бы путь до Белой горы гораздо короче, чем до длинноногих. Между тем Эхоут с Лэпой уже несколько дней как вернулись, а от отправившихся к белогорцам все еще ни слуху, ни духу. Могло ли с ними что-то случиться в дороге? Да нет, уж с кем-с кем, а с Энзи такое маловероятно. Или Рету опять уйдет в свою игру и задержал их в семье. Бу-бу-бу! Сигнал Рога Энку был одиночным, а не тройным, а значит, прямой опасности для них нет, и он хочет сообщить что-то важное. Андрей поспешил к выходу из каньона. Но прежде чем он дошел до стены, увидел идущих навстречу Энзи Эхэку и сопровождавшего его Энку. Белогорцы пойдут с нами! Выпадал Энзи, прежде чем Андрей успел произнести хоть одно слово. Андрей вздохнул с облегчением. Все-таки он переживал за семью с Белой горы. Она не чужая для них всех. Эссу, Эхека, Эссика, Энзи. Все они пришли в каньон Сногорья. И не хотелось оставлять их одних на равнине, без шансов отбиться от экспансии темнокожих. Как ты убедил упрямых Рету и Эпея? Они не хотели и слушать о том, чтобы отправиться в долгую дорогу. Но я сказал, что уйдут все семьи с равнины. И тогда они останутся одни. Тогда они призадумались. А когда вернувшиеся с охоты мужчины с Белой горы сообщили, что видели большое стадо быков, бежавшее без всякой причины, то они стали не такими категоричными. Я убедил их, что бегут они от бесчестной охоты темнокожих. Нам помогла Играка. Я подговорил её, чтобы она повлияла на рыжего. Но о Белогорце желают, чтобы после прихода в Восточные земли все семьи снова стали жить сами по себе и по своим обычаям. Так и будет, Энзи, так и будет. Ты выяснил, почему бежали быки? Чтобы узнать это, мы с Эхекой и задержались. В двух переходах от трех зубов мы видели потухшие костры и следы на снегу. Это в самом деле были темнокожие, но их было всего несколько человек, которые вышли на охоту. Это не охота, Энзи. Это племя из-за большой реки присматривает равнину для себя. Нам надо торопиться.